рисунок карандашом. Мы сидим на веранде друг против друга. Ты на табуретке у стола, я на дачном складном стуле у двери. Каждый день в течение недели ты говорила мне «Мама, завтра я буду тебя рисовать». Но все у нас не получалось. И вот, наконец, мы сидим друг против друга. В руках у тебя картон с листом белой бумаги и карандаш. Несколько секунд, Ты разглядываешь меня оценивающе, склонив голову к плечу, и говоришь строго. Так и сиди, ясно? Тебе 14 лет. Ты мечтаешь стать художницей. Ты уже освоила гуашь, постель и акварельные краски. В детстве ты любила жаркие, огненные тона, красный и желтый. Теперь ты рисуешь городские улицы, неясно мерцающие после дождя, вытянутые вечерние тени. Этим летом, Ты увлеклась рисунком с натуры. Тебе позируют твои летние подруги Зина, Маня и Люся, соседка тетя Феня, у которой мы берем молоко, плотник Гаврилов. Самое поразительное для меня не умеющей рисовать то, что тебе удается добиться сходства. Впрочем, я у тебя не получаюсь. Мы обе это знаем, но не теряем надежды. И вот уже не в первый раз в это дождливое лето мы сидим на веранде друг против друга. Ты рисуешь. Ты взглядываешь на меня быстро и цепко, и в то же время мягко. Ты как будто впервые видишь мои глаза, губы, нос. «Мама, почему ты улыбаешься?» «Руки, шею». «Не верти головой, сядь, как сидела». Ты видишь и как бы не видишь меня в эти минуты. Ты видишь частности моего лица, брови, изгиб рта, подбородок. Зато я вижу тебя сейчас отчетливо как никогда. «Длинные пальцы. Такие пальцы принято называть музыкальными. Розовая лента в каштановых рыжеватых волосах развязалась и свисает с плеча. Вчера ты купалась, и мы связали ею волосы, чтобы не намочить их. Тонкие подвижные брови. Уголки губ приподняты. Ты оптимистка. Этим ты наверняка в меня. Но в кого ты художница? Ты отдаляешь лист бумаги от своих глаз смотришь взыскательно. «Ну что?» — спрашиваю я. «Опять не получается?» «Не получается!» Тянешь ты иронически мне в тон, думая о своем. «Надо уловить что-то главное», — советую я. «Ты должна уловить суть и передать ее на бумаге. Вот нарисую три подбородка. Это есть твоя суть. Ты, однако, не слишком почтительна к своей модели. Наверное, я должна обидеться, но я смеюсь. Мы обе смеемся. Я вообще не умею быть достаточно строгой матерью. А когда тебе удается меня рассмешить, я забываю о педагогике. Хороший фотограф умеет так снять человека, чтобы ничего лишнего не было. Сравнила. Фотограф и художник. Две противоположности. Фотограф все скрадывает, а художник как раз все выявляет. Что ж, пожалуй, ты права. И все же мне хочется, чтобы ты уловила мою суть. В чем она? Я не знаю. Это должна постичь ты. Не сейчас. Ты еще слишком мала. Но пройдут годы, может быть, всего несколько лет, и ты поймешь, что за каждой человеческой внешностью скрывается личность, индивидуальность, характер. Ты опять погрузилась в работу. Твое круглое, совсем еще детское лицо с точками веснушек на румяных щеках, а Как ты серьезно и естественно в эти минуты! Каждый взгляд, когда ты поднимаешь глаза, как вопрос. Как будто тебя окликнули в толпе. С утра шел дождь. Лишь теперь к вечеру поголубело небо, и солнце, яркое и чистое, косо озарило веранду и усыпанные спелой вишней деревья соседского сада. Повеяло ромашкой, свежескошенной травой, тесом, что сложен у нас во дворе. Плотник Гаврилов делает ставни. Целый день он строгает тесовые доски, разложив их на столе для пинг-понга. Этот стол тоже произведение Гаврилова, строгого старика с голубыми, глубоко посаженными, озабоченными глазами. Как-то я сказала ему, что по радио обещают дождь, как бы тес не намок. Он глянул в небо и сказал сердито, кто намочит, тот и высушит. Я побаиваюсь, Гаврилова. А ты не побоялась? Усадила на складной дачный стул на котором сейчас сижу я, и заставила сидеть полтора часа. Перекур явно затянулся. Старик сидел в неудобной позе, глубоко провалясь на матерчатом стуле. Сидел неподвижно, почти не мигая. «Вам, наверное, некогда», — сказала я старику. «Мне было неловко. Вам работать нужно». «Ничего», — ответил он, оставаясь неподвижным и едва шевеля губами. «Ей тоже нужно. Пусть рисует». Потом он долго рассматривал свой портрет. Морщинистое лицо, впалые щеки, выдавшийся вперед зуб, прикусивший нижнюю губу, глубоко посаженные, озабоченные глаза. «Похож», – заключил он. Соседка тетя Феня осталась менее довольна. Она вся извертелась, пока ты рисовала ее, только и слышалась. «Галь, скоро там! Малинка с Нежкой у меня не кормлены! Да и за сеном идти надо!» и нарисовала ее, сидящую на ящике с ногами, недостающими до земли, с серпом на плече. За серпом тетя Феня специально домой бегала. «Что это много морщин ты мне накидала?» сказала она, разглядывая свое изображение. «Вроде с утра помоложе была, как в зеркало смотрелась». «Из твоих подруг самая терпеливая Зина». У нас накопилось множество рисунков. Зина с теннисной ракеткой в руке, в венке из ромашек. Зина на перилах крыльца. Зина позирует безропотно, и я удивляюсь, откуда столько выдержки у этой девчонки, занявшей первое место среди школьниц района по прыжкам в высоту. Что заставляет ее сидеть неподвижно несколько часов кряду. Любопытство? Или тщеславное желание увидеть себя на бумаге? Или это уже то самое женское терпение, о котором сложено столько песен? «Я слежу за твоими руками», — уверенное движение карандаша. «Пусть я пока у тебя не получаюсь, но это само по себе так прекрасно, сидеть напротив тебя на веранде, залитой вечерним солнцем, смотреть, как ты работаешь и как блестят твои глаза с расширенными от напряжения, темными, как вишни, зрачками. И это растрепанная коса, и розовая лента, свисающая с плеча. Мы видим друг друга каждый день» но как редко мы видим друг друга. «Еще немножко», — говоришь ты и смотришь на меня, потом над свой лист, скрытый от меня картоном. «Это, конечно, не ты, а может быть и ты. Нет, не ты, сама виновата, у тебя выражение лица все время меняется. Девочки твоей подружки заждались тебя, они столпились у калитки и делают тебе знаки. Мы разглядываем рисунок. Конечно, это не я». Но что-то угадывается. Наверное, не больше, чем в портрете преступника, выполненном на основании показаний свидетелей. Я говорю это вслух, чтобы развеселить тебя. Но ты не смеешься и не спешишь бежать к девочкам. Чувство неудовлетворенности, недовольства собой уже знакомо тебе. Ничего, утешаю я. В другой раз получится. А сейчас иди, тебя ждут. Ты уходишь, и вскоре я уже слышу твой смех, и голос, перекрывающий голоса подруг, Как далеко разносятся звуки в чистом холодном воздухе. Солнце спряталось, но малиновый отцвет лежит на высоких северных на вид облачках. А потом они вырастают, дети. И взрослея, отрываясь от нас, матерей, постигают нас уже не в частностях, а в целом. И девятнадцатилетний Тулуз Латрек пишет в золотисто-голубой гамме Портрет матери за утренним завтраком. Ее опущенные веки скрывают глаза полной вечной тревоги за калеку сына. Руки на краю стола, как две птицы, готовые вспорхнуть. Легкое белое платье. Легкое, как вздох, который вырвется сейчас из ее груди. Другой француз, Эдуард Мане, рисует суровую женщину с тонкими губами и задумчивым, углубленным в себя взглядом. Он видит свою мать такой, какой она будет, когда над головой сына разразится гроза. Спустя три года он выставит в салоне картину «Завтрак на траве», и она, его мать, урожденная Жени Фурнье, дочь соратника Наполеона, сумеет гордо перенести скандал и травлю. А русский художник Филипп Малявин прославится портретом старой крестьянки. Лицо скрыто полумраком деревенской избы. Только по-матерински требовательно, строго светятся глаза. Я думаю о матерях, чьи портреты украшают картинные галереи и выставки, о матерях, увиденных глазами своих детей. Я знаю, у каждой из них запечатлелся в памяти ответный портрет образа сына в минуту вдохновения. И этот запечатленный портрет остался у каждой в сердце. А у меня осталась наша веранда озаренная вечерним солнцем, розовая лента, свисающая с твоего плеча, и этот твой взгляд, как будто тебя окликнули в толпе. 1967 год